Как считает Платонов, в организации секты жедовствующих многое напоминало будущее масонство: строгая законспирированность, проникновение в высшие слои правительства и духовенства, ритуал, включающий обряд поругания святыни. Являясь непримиримыми врагами христианства, жедовствующие скрывали свою ненависть к нему, втайне рассчитывая постепенно разрушить его изнутри. Цель ереси жедовствующих была подмена закона Божьего на закон человеческий. Если человек выше Бога, тварь выше творца, Из ереси вытекали реформы, направленные в первую очередь на изменение традиционного государственного устройства Московской Руси и в первую очередь отношений между церковью и государством. В концу 15 века главным нервом русского государства была неразрывная связь трёх звеньев: самодержавия, церкви и народа. Стало быть, когда еретики целились в церковь, то всякий раз они наносили удар и по государству. Таким образом, объективно проповедь ереси должна была привести к разрушению всей политической системы русского общества. Цитата по Игорь Фроянов, Сталин и грозный Советской России 29 июня 2005 года. По утверждению митрополита Иоанна, эта ересь, как угроза государству, напоминала идеологию государственного разрушения, заговора, имевшего целью изменить само мироощущение русского народа и формы его общественного бытия. Опасность заключалась в том, что ересь проникла в московские верха, где образовалось еретическое сообщество, которое вынашивало планы захвата власти. Ересь распространялась тайно, так как еретики искусно маскировались под православных и обнаружилась случайно. В 1487 году, 17 лет спустя от начала ереси, в Новгороде пьяные еретики, надругавшиеся над святыми иконами, выдали этим перед православными своё нечестие. В конце 15-го, начале 16-го века еретиков удалось подавить. В борьбу с ними вступили два верных воина Христова: игумен Иосиф Волоцкий и архиепископ Геннадий Новгородский. Они, понимая всю степень опасности и разрушительные последствия ереси для церкви, государства и народа, призывали к противодействию ереси силой. Святитель Геннадий писал братьям-архипасторям: "Собор же надо ученить лишь для того, чтобы казнить еретиков, Так был решён вопрос о сопротивлении злу антисистемы силой. Антисистема действует силой и понимает только язык силы. Если жертвы её нападения не будет уничтожать её, то она будет безжалостно уничтожать свою жертву, не гнушаясь никакими средствами. Так что выбора в борьбе с антисистемой не остаётся. Иосиф Волоцкий в своём сочинении "Против еретиков просветитель" проповедовал: "Подобает всем, кому нужно разъяснять, пусть узнают и иуды". И поганые еретики, что христиане спасители государства, строители, заступники и учителя, пусть узнают необозданные и развращённые иуды и еретики, что им подобает бояться Божиих рабов. Если и захотят они когда-либо говорить что-нибудь неподобное, пусть повсюду следят друг за другом. Пусть и тени трепещут и пугаются, едва заслушав христиан. Иосиф Волоцкий, понимая опасность ереси для народа и государства, пишет: "Таким образом, совершенно ясно и понятно воистину всем людям, что и святителям, и священникам, и инокам, и простым людям, всем христианам, подобает осуждать и проклинать еретиков и отступников, а царям, князьям и мирским судьям подобает посылать их в заточение и предавать лютым казням". Конец цитаты. Канцлер Канцوف: любое государство имеет право защищаться от безумцев, которые не жалеют человеческой крови в во имя выполнения своих самозбродных планов. Цитата по Башилов, Русская мощь. В то время ересь иудовствующих на Руси была в общем подавлена, но, учитывая её тайный характер, до конца это сделать не удалось. Скрытые приверженцы ереси проникли в высшие эшелоны власти. Ересь ушла в подполье и начала свою подпольную подрывную деятельность, что является характерным для методов антисистемы. Она стала бороться с государственной властью. Проблема с ересью ещё заключалась в том, что эта ересь вполне допускает и даже поощряет ложные клятвы для своих последователей, что со временем и подтвердилось. Разбежавшиеся по России еретики не покаялись и не исправились, а проникнув в массы монашества и священства, положили начало новому витку заговора который как раз и набрал силу во время царствования Иоанна Грозного. Как и все тайные общества, ереть жидовствующих оказалась на редкость живуча и, к слову сказать, дожила до наших дней. Во второй половине XVI века еретики решили воспользоваться политическими неурядицами и поддержали новгородских сепаратистов и партию удельных князей в их борьбе с центральной властью. Против царя выступило реакционное боярство, боярская дума. Заговоры и измены стали преследовать царя и царскую семью. В марте 1553 года во время тяжёлой болезни царя двоюродный брат царя Владимир Старецкий пытался с помощью своих единомышленников организовать государственный переворот с целью захвата власти. Неожиданное выздоровление государя помешало их планам. Летом 1554 года пытался бежать в Литву, но был схвачен князь Лабанов Ростовский, видный член боярской думы. Он сам и его родняк, князь Яростовский, Лабановы и Приимковы, собирались отдаться в подданство польскому королю и вступили с ним в переговоры, чтобы обсудить условия измены. Особенно потрясла царя измена, бегство в Литву и вступление в польскую армию, участвовавшую в войне против России, князя Андрея Курбского, которого он ценил не только как заслуженного воеводу и ближайшего государственного деятеля, но и как личного и доверенного друга. В марте 1553 года погибает при загадочных обстоятельствах царевич Дмитрий, чьи права на трон породили такое противостояние. Как пишут в своих трудах историк Владимир Монягин, его утопили. Нянька Дмитрия случайно уронила его в реку Шиксну, и он утонул. В августе 1560 года была отравлена первая и самая любимая жена царя Анастасия Романова. Экспертизы 1995-2000 годов убедительно доказали, что и Анастасия Елена Глинская и Елена Глинская были отравлены. Эксперты не любят давать столь категоричные по форме заключения, тем более, что речь идет о преступлении, совершенном более четырех веков назад, но в данном случае ничего другого не оставалось, свидетельствует такой общепризнанный специалист, как заведующая археологическим отделом Музея Московский Кремль Панина. Ничего другого, как признать факт отравления, и вправду не оставалось, ведь если в останках великой княгини Елены количество мышьяка превышало норму в 10 раз, то царицу Анастасию Романову отравили не только мышьяком, но и ртутью. Причем ртуть в ее саркофаге обнаружена была просто в невероятном количестве. 0,13 мг в костях, более чем в 3 раза превышение нормы, 0,3 мг в тлене, превышение нормы более чем в 7 раз 0,5 мг в погребальной одежде, превышение в 12 раз и 4,8 мг в волосах, превышение нормы в 120 раз. Цитата по Владимир Манягин, Отравители. Царица Анастасия Романова умерла 7 августа 1560 года. Изучение её останков показало, что ей было не более 25-26 лет. В 1569 году был раскрыт серьёзный заговор против царской семьи. В записках иностранцев есть упоминание о якобы готовившемся двоюродным братом царя Владимиром Старецким заговоре, и что хотел он извести всю царскую семью именно ядом, для чего подкупил за 50 рублей одного из царских поваров, пишет Панина. В этом же 1569 году умирает вторая жена царя Мария Тимрюковна, и государь считает, что её тоже отравили. Совсем иначе обстояло дело с отравлением Грозного царя и его старшего сына. Здесь врагам приходилось действовать предельно осторожно, чтобы не навлечь на себя ни малейшего подозрения со стороны родственников наследника престола и приближённых. И государь и царевич отравили медленно, быть может, действительно на протяжении 1-2 десятилетий. Недаром царевич Иван был болезненным и задумывался о смерти достаточно рано, в 16 лет. В конце 1581 года длительный многолетний период болезненности царевича, общего ухудшения состояния здоровья завершился кризисом, продлившимся около двух недель. Затем наступила смерть. Наличие в его организме дозы ртути, в 32 раза превышающей норму, едва ли оставляет сомнение в причине этой загадочной болезненности. Конец цитаты. Цитата по Манягин Отравители.